Запись девяносто 99. Ну и ладно. Пусть знает, пусть знает, какой у него брат шикарный. И не дневничок у тебя, а проходной двор.